Глава 21. Выкупать Зорьку Славик отправился без всякой охоты. И только когда его у цирка нагнала Олька, он очнулся от оцепенения. Олька сказала, что вожатая срочно велит Славику прийти к ней. Он понял, что сон привиделся неспроста, и пошел. Таня, как это и должно было быть, жила на Советской улице. Это была главная улица, по ней ездили все шесть красных автобусов. Вся улица до самой реки была залита мягким асфальтом, по обеим сторонам стояли каменные дома и мороженщики. Дома были двухэтажные, четырехэтажные и даже пятиэтажные с чугунными балконами. Каждый дом отличался от другого или колоннами, или львиными мордами, или цветными стеклышками на мезонине, или огромным циркульным окном с затейливым переплетом над парадным входом. На глухой стене самого большого дома, в котором помещалось и кино, и ресторан, и, кроме того, жили люди, виднелась полусмытая дождями реклама с твердыми знаками «Жорж Борман». Славик любил главную улицу. Перед каждым домом ковриком расстилался личный, принадлежащий этому дому, тротуар, или высланный каменными квадратами, или выложенный в елочку клинкером – или из того же асфальта с втопленной, сверкающей на солнце медной табличкой асфальтового промышленника. В первых этажах располагались государственные, кооперативные и частные магазины и лавочки. Некоторые витрины были затенены выжженными солнцем маркизами, кое-где от маркиз остались только клочья на ржавых каркасах. Славик знал наизусть, где стоит пучеглазый манекен в мятой пиджачной паре с белой этикеткой — где рядом с новеньким томиком Фенемора Купера и с Данамзифом в красном калинкоре с золотым тиснением лежит книжка в серой с занозами обложки под названием «Цемент», где из оклеенного серебряной бумагой рога изобилия сыплются раковые шейки. В витринах частников среди товара для задабривания финанспикторов были выставлены увитые ленточками портреты всесоюзного старосты. Почти на каждом углу На тумбах, ушедших наполовину в землю, сидели мороженщики. В их двухколесных тележках в ледяном месиве плавали бидоны со сливочным, шоколадным, малиновым и земляничным мороженым. У собачьего садика, как всегда, стояла очередь извозчиков. Захудалые лошадки спали. Извозчики, одетые по-зимнему, сидели в последней пролетке и безнадежными голосами зазывали пассажиров — Немного подальше стоял переделанный из часовенки киоск. Мама покупала там «Всемирный следопыт», «Красную ниву», «Смехач», «Огоньковские книжечки рассказов Зощенко» и «Известия» трехдневной давности с обязательной карикатурой Бориса Ефимова на первой странице. Всю дорогу Славик ломал голову, зачем он понадобился Тане. Не узнала ли она про кражу в подвале? А только добиться ничего не удалось». Она непрерывно думала что-то. Навстречу дул ветер, ее застиранная платьица прилипала к телу, она делалась все равно, что голая, но ей было все равно, и она шла быстро, и Славик едва поспевал за ней. Они прошли прохладную аркаду караван-сарая, миновали асфальтовый чан и подошли к Таниному дому. Дом был двухэтажный с полуколоннами, подкрашенный белой и желтой краской, На мраморной доске было написано, что в этом доме бывал Пушкин. Славик открыл парадную дверь, которую каждый день открывала Таня, и, держась за перила, которых каждый день касалась Таня, поднялся по чугунной лестнице на второй этаж. Танина площадка была выложена цветной плиткой. У двери висел электрический звонок с кнопкой. Звонок принадлежал не Тане, а соседям, и Олька постучала рукой. Послышались шаги. У Славика заколотилось сердце. Таня, в засученной до локтей юнгштурмовки, распоясанная, без портупея отворила дверь. Она крепко взяла его за руку и повела по темному, как ночь, коридору. Жила она вместе с родителями, братьями и сестрами в большом паркетном зале. Там были три высоких окна, камин. У потолка тянулся лепной, похожий на сливочный торт, карниз из позолоченных виноградных лос и младенцев с крылышками. Все было правильно. Под таким роскошным потолком и должна жить Таня. Правда, в углах от младенцев остались только пухлые ножки. Остальное было отрезано перегородкой, и головы торчали у других жильцов, обладателей электрического звонка с пуговкой. Но и на Танину долю достались целые амурчики. Перед приходом гостей Таня мыла пол. Мокрая половина пола была черная, а немытая — белая. Полы здесь мыли часто, паркет рассохся, квадратики выскакивали из гнезд. Таня посадила Славика за столик и спросила, «Ты на чем любишь играть? На барабане или на горне?» Славик подозрительно посмотрел на вожатую. Медленно, как учительница Кура, прохаживалась она по залу от угла до черной половины пола и обратно, и было не похоже, что ей известно кража в подвале. «Я предпочитаю на барабане», — ответил Славик. «Ишь, какой шустрый!» Таня поправила длинной ногой паркетину. «Шефы обещают барабан и горн через неделю. А барабанить хотят все, даже девчонки, прям с ума сойти». Было ясно, что про подвал она ничего не знает. Может, ей насплетничали, как он гонялся за козырем. «Сойти с ума, оказывается, можно от собаки», — сказал Славик. «Если собака бешеная...» Человек моментально сходит с ума и начинает кусаться. Таня запрокинула голову и расхохоталась. «Кажется, она и про козыри не знает», — подумал Славик. Он вспомнил изложение исторического события и предложил. «Давайте устроим конкурс. Кто лучше расскажет про революцию, тому барабан. Я думаю, это будет справедливо». «И ты выиграешь?» — спросила Таня. «Может быть». Что ж ты думаешь рассказать? Ну Я много чего знаю. Читал? Читал. И мама рассказывала. Твоя мама участвовала в революции? Ну, приблизительно. Как это приблизительно? Ну, как вам сказать, она принимала участие, а сама не знала, что принимает участие. Таня засмеялась и взглянула на подругу. Олька сидела на подоконнике и не сводила со Славика глаз, и брови ее были сведены до отказа, как будто ее заставили держать на огне руку. «Как же так может быть?» — спросила она. «Мама не знала, что участвовала, а ты знаешь...» и потерла узкой рукой висок. «А папа рассказывал. Папа все время называет ее конспиратор, и гостям рассказывает, и они вместе смеются. А мама сердится, потому что школа у нее единственное светлое пятно в жизни». «Какая школа?» — встрепенулась Олька. «А мамина?» «Мама, когда жила в Петрограде, устроила у себя в доме школу. Она сама учила, и подруги приходили учили. А папа тогда был студент и нуждался в средствах. Мама пригласила его учить в свою школу. Они учили-учили и поженились». «Кого же они учили?» «Всяких неимущих. Если мне не изменяет память, то приходили неграмотные барышни с фабрики». Мама им объясняла азбуку и показывала волшебный фонарь. У нее была легкая школа, учились только по воскресеньям, уроков не задавали. А кому надоело учиться, шли в другую комнату и играли в лото. Сначала ходили одни барышни, а потом барышни стали приводить большевиков. Мама декламировала Пушкина, а они как будто играют в лото, а сами сговариваются. Главный большевик попросил маму купить гантели, как будто для гимнастики, А папа говорит, из гантелей они делали бомбы. Видишь, Танюша, проговорила Олька с укором, твои решение не больно сходится с ответом. Такая барыня вряд ли наймется в шпионке. С жиру бесилась. Делки ей было нечего, вот и учила. Простая арифметика. Ей писано. Да почем ты знаешь? Я мыслю по логике. И отец думает так же. Таня выжила тряпку и принялась домовать пол. Твоего отца жгут прежние страдания и обиды. — А Яшка? — Яшка тоже считает, как я. Нашла кого слушать. Да твой Яшка не знает, почем штаны на толкучке. А туда же берется на живых людей тавро ставить. — Ну, ладно. Таня выпрямилась, поправила волосы локтем. Так ты считаешь, что им подкинули эту пакость? — Не считаю, а чувствую, душой чую. — Зачем? — А ну, скажи, если ты чуешь. «Ну, можно навоображать тысячу причин, самых чудных и невероятных. И знаешь, Танюшка, так бывает в жизни, чем чуднее, тем вернее. Ну, представь себе, какой-нибудь злодей захотел заморать инженера Русакова. Так письмо-то послано не ему, а ей. Есть глупая пословица «муж да жена — одна сатана». Хоть пословица и неверная, на нее многие клюют. Ладно, а зачем Русакова морать? «Ну, тоже можно тысячу причин надумать». Гринька Матрошилов, и тот бы не отказался из ревности. А про перевозку фермы забыла? Подумай сама, как проще всего сорвать перевозку? Русакову поставить под вопрос, и перевозка встанет под вопрос. Ну, Что-то слишком мудрено, А в жизни много мудреного. Олька подошла к Славику и уставилась в него черными глазами. Ему стало немного страшно. Послушай, Славик, к вам гости ходят? Ходят. «Дяденьки или тетеньки?» ну, «К маме тетеньки, к папе дяденьки». «К папе, наверное, служащие ходят из управления?» ну, «Наверное». «А теперь скажи быстро, кто очень не любит твоего папу или маму?» «Сразу скажи». «Знаешь? Так не думай». Таня разогнулась. С тряпки текла вода. «Конечно знаю», — сказал Славик. «Чего ж думать?» «Кто да кто?» — спросила Таня. Ну, «Например, Коськин папа. Он говорит, что мы типы и еще...» «Ну, это ладно» нетерпеливо перебила Ольга. «Еще кто?» «Еще Нюра». «Какая Нюра?» «Прислуга. Она папу не переваривает. Во-первых, он никогда не приходит вовремя к обеду». «А еще кто?» «Я не знаю, мало ли кто. По правде сказать, и мама его не очень любит. Она говорит, что если бы не он, она жила бы себе в Ленинграде и преподавала французский». «Подожди, Олька». «Таня подошла к Славику. Твоя мама знает по-французски?» — Раньше знала, теперь забыла. — А раньше хорошо знала? — Конечно, хорошо. У нас же бабушка была баронесса. — Что? Таня уронила тряпку. — Какая баронесса? — Обыкновенная баронесса. Вы разве не знаете? — У нас во дворе все ребята знают. А маршрутка думает, что это означает парикмахерша. Подруги уставились на Славика, как будто во лбу у него прорезался третий глаз. — «Еще не легче», — произнесла наконец Таня. «Чего ж ты утаил, что ты барон, когда тебя в пионеры принимали?» «Вы меня не так поняли», — ответил Славик вежливо. «Это не я барон. Это бабушка называлась баронесса. А что она теперь делает?» ну, «По правде сказать не знаю. Раньше она вызывала мертвецов. При царе баронессам работать не разрешали, вот они собирались, и вызывали мертвецов». Так и бабушка вызывала мертвецов, вызывала. А потом уехала куда-то в заграницу. — Все ясно, — сказала Таня. — Простая арифметика. — Лезь на окно, буду дымовать угол. Олька печально улыбнулась. — Любишь ты, Танька, простую арифметику? Она потерла лоб узкой ладошкой. — Ну чего тебе ясно? Царский инженер плюс письмо Барановского в колонке, плюс жена баронесса равняется лишенцу? «Вроде бы других доказательств не требуется. А я верую, что он честный и чистый человек, потому что знаю его». Черные глаза ее сверкнули. «Знаю лучше вас всех. Лучше, чем твой Яшка, лучше, чем твой отец. Эй-эй!» — закричала на нее Тань. «Куда помытому ноги вытирай!» Не обращая на нее внимания, Олька быстро подошла к столу, выдвинула ящик и достала письмо. «То самое, которое нашли в ванной». Славик сжался. «Тебе знакома эта бумажка?» — спросила она. «По правде сказать, да», — сказал Славик. «Ты видел ее раньше?» «Видел». «Где?» — Славик потупился. «В ванной?» — помогла Оля. Славик кивнул. «А ты не знаешь, как она туда попала?» Он придумал путанную жалобную фразу, но Олька заговорила раньше. «Ну хорошо, слушай внимательно. Ты уже пионер и должен понимать, — Вам в отряде рассказывали про Барановского? — Рассказывали. — Так вот, это письмо писал Барановский, прислужник атамана Дутова, — напомнила Таня. — Подожди. Олька волновалась, глаза ее горели. — Письмо писал Барановский какой-то женщине. — И некоторые подозревают, что он писал твоей маме, потому что последняя страница этого письма оказалась у вас в ванной. — Я не прятал, — начал Славик. — Это мы знаем, что не ты, — перебила Олька. «Послушай внимательно, вспомни, кто ругал папу за то, что он надумал перевозить ферму? Кто говорил, что папа прислуживается к властям, что экономит совдеповские деньги, что он отступник и позорит мундир путейца?» «Откуда он это может знать?» — перебила Таня. «Не мешай. Спрашиваю, значит, знаю». Ваня сам жаловался. «Я, Танюша, все его слова наизусть помню. И не только сами слова, а всю их расцветку. Ну ладно, не помнишь, с кем папа ругался?» «Папа с гостями часто ругается», — сказал Славик. «А по телефону кого-то назвал белой молью». «Ну вот», — подхватила Олька. «Тебе понятно, цепочка? Папа назвал кого-то белой молью, и в вашей ванной оказалось письмо Барановского». «Это не я прятал», — забеспокоился снова Славик. «Честный пионерский, не я». «Никто и не думает, что ты», — торопилась Олька. «Тебе понятно, цепочка?» «Цепочка?» Славик облизал сухие губы. «Понятно». Ты пойми, кто-то нарочно притащил в вашу квартиру это письмо, чтобы бросить тень на твоего папу, на маму, на тебя, и как раз перед перевозкой фермы и перед чисткой. Понимаешь, чем это пахнет? До Славика стало доходить, что его ни в чем не подозревают. Олька кажется, серьезно думает, что письмо притащил к ним в квартиру и запихал в колонку какой-то взрослый. Ну, раз она ухватилась за эту нелепую мысль, лучше всего поддакивать. А я знаю, кто». — сказал он небрежно. Олька уставилась на него. — Профессор Пресс, если мне не изменяет память, на пикнике он подошел к маме на четвереньках и укусил ее за палец. До такой степени он ее не переносит. Олька погладила его по голове и отошла. — Нашла помощника? — смеясь глазами спросила Таня. — Ну, не дуйся. — Как с Гринькой-то? — Ну, а с ним простая арифметика. На днях распишемся. — У них начался скучный разговор про любовь, про свадьбу. Стали часто повторяться фразы «А я говорю». А он говорит. Славик, коротая время, стал читать злополучное письмо. «А выходили к Мурашовой?» — спросил он. «Какой Мурашовой?» «А про которую в письме пишут». Таня запрокинула голову и расхохоталась. Ольга подбежала к Славику и выхватила листок. «Молодец!» Бормотала она заново вчитывает в строчке «Такой маленький, а какой молодец! Ерунда! Но как ты найдешь Мурашову?» — сказала Таня. «Если она и жива, то замуж вышла, фамилию сменила!» «Да ты слушай!» — доказывала Олька. «Слушай, что написано. Мадемуазель Мурашова — невеста этого господина. А господин жил в доме вдовы Демидовой. Ну, давай сбегаем к Яше, он все знает. Может быть, знает и дом вдовы Демидовой? Важно зацепиться!» — Ну, что с тобой сделаешь? Пойдем, — сказала Таня. — Не поймешь, кто из вас пионер, а кто комсомолец. — А ты, Славик, ступай домой и никому не болтай про кусачего профессора. И вообще не говори, что ходил ко мне в гости, ни отцу не говори, ни баронессе, а ты, оказывается, клевый парнишка. Славик пошел домой в отличном настроении и всю дорогу вспоминал динозавров.